Глава 18. Муся Ягодкина вспоминает. Саргин отправился по адресу Фёдора Двигуна на следующий день утром. Был соблазн сходить сразу же после встречи с Ириной, но отложил дело до утра. И устал сильно в этот день, и время слишком позднее, чтобы к незнакомым людям являться. Пока доедет 9. Нет, лучше завтра с утра. Если не застанет, сходит ещё раз вечером. Время терпит. Думон нашёл быстро. Проспект Революции, центральная улица в Орске, и очень длинная. Она пересекает почти весь город. Дом, указанный на бумажке, оказался старым трёхэтажным особняком красного кирпича, не в самом центре улицы, однако в хорошем месте. Правда, теперь шумном. Саргин посмотрел на часы. Не слишком ли он ранний гость? Было десять минут десятого. Ну что ж, после девяти уже можно. Указанная квартира находилась на третьем этаже. Александр Павлович поднялся подо мной немытой каменной лестнице. Перилы были железные, узорчатые, но отчасти проржавевшие и сильно обшарпанные. Надпись, сделанная на грязноватой стене мелом, гласила «Перилы были железные, узорчатые, но отчасти проржавевшие и сильно обшарпанные». Гена плюс Лора равно любовь. На площадке находились две квартиры. Судя по списку жильцов и количеству почтовых ящиков, на некоторых имелись названия получаемых газет, обе коммунальные. Саргин остановился, прочитал список жильцов с указанием количества звонков для каждой фамилии. В нужной ему квартире значились три семьи: Балабины один звонок, Ягодкина — два звонка, Дементьева — три звонка. Ему понравилась фамилия Ягодкина, и он нажал на звонок два раза. Довольно быстро за дверью послышались шаги. Ягодкина открыла дверь, не спрашивая, но, увидев незнакомого человека, придержала ее. — Вы к кому? — спросила она. Перед Цыргиным стояла женщина лет сорока пяти. симпатичная в неновом, но чистом байковом халате крашеные пирикесю волосы завязаны на затылке в хвостик лицо невыспавшееся усталое здравствуйте поздоровался с арген и объяснил я приехал из б преподаю в тамошнем пединституте мы со студентами помогаем местному краеведческому музею в создании зала наш город б в период великой отечественной войны В честности готовим большой стенд, посвящённый беженцам из Ворска. В этой квартире жил перед войной Фёдор Двигун, беженец, который у нас в ВП похоронен. Да, глаза женщины широко раскрылись. Я помню Федю Двигуна. И такой стенд нужен. Сколько людей погибло тогда, какие испытания. Ведь пешком от немцев убегали, такие расстояния шли. Заходите. Коридорчик был широкий, но заставленный ящиками с картошкой и старыми шкафами. В конце коридора виднелась распахнутая дверь в кухню. Там слышались женские голоса, обсуждали вчерашнюю телепередачу. Из всех соседей, кто до войны здесь жил, я одна осталась, проговорила между тем Ягодкина. Так что это вы правильно попали. А другие две гуна не застали, ведь здесь кроме вас ещё две семьи. Всего две семьи, то есть кроме меня одна только. Это список на двери старый, всё не поменяем. В этой квартире две семьи сейчас живут, пояснила женщина. Я и ещё одно семейство. А раньше было три. Балабиным дали вторую комнату после того, как Дементьева умерла. Их четверо, вот им и мы дали. А мне уж видно так и жить в одной комнате в коммуналке. Ничего не светит. Комната была неплохая, небольшая, но квадратная, с широким окном со следами недавнего ремонта. Женщина предложила ему место в кресле, а сама быстро сложила разобранный с ночи диван, села на него. Взглянув на будильник, сказала: "Мне к часу 30 на работу. Я учительница, опаздывать нельзя, так что времени не очень много. Если хотите, могу чай вскипятить". "Всё понял". улыбнулся сэрген. Чаю не надо. Долго не задержу. Прекрасно понимаю, что вам необходимо время собраться. Сам работал в школе. Меня зовут Александр Павлович. Расскажите всё, что вы знаете о Фёдоре Двигуне. Вы ведь знакомы с ним были? Мария Максимовна, представила их женщина. А тогда, до войны, меня все звали Муся. Муся Ягодкина. Я младше Феди на 7 лет. Ему почти 20 было перед самой войной, а мне 13. Мы с мамой раньше всех эвакуировались в первые недели войны. Тогда ещё на поезде можно было уехать, тем более мы ехали с детским домом, в котором мама работала. А две гуны оставались здесь, потому что Наталья Николаевна, мать Фёдора, очень тяжело болела, с ней нельзя было ехать. Мне потом рассказали, что Федя тоже стал плох, кашлял сильно. У них туберкулёз был. И ушёл он, когда немцы уже входили в Ворск. Федя тоже туберкулёзом заразился, и болезнью у него развивалось очень быстро. Он ведь и умер у вас там в Б, до Урала не добрался. А вообще эта семья была необычная. Отец Феде до революции владел кафельным заводом, поэтому в начале 20-х был арестован, сослан на Соловки, и говорят, вскоре там расстрелян. Наша семья его уже не застала. Мои родители сюда въехали в 1928 году. Мне год только исполнился. Не помню, разумеется, этих событий. Знаю со слов родителей. Нам дали эту комнату, когда здесь уже была коммуналка. А раньше, до революции, семье Двигун весь дом принадлежал. Потом уплотнение началось, и в конце концов Наталью Николаевну с Федей поселили в самую плохую комнату. Через стенку от нашей была, совсем крохотная, из кухни выгороженная. Говорят, раньше там жила кухарка. Не знаю, правда ли это. Мне кажется, просто из кухни выгородили, когда всё перегораживали в 20-е годы, чтобы больше народу подселить. Двугуны принимали всё как должное, не жаловались на нас потелённых, не обижались. Наталья Николаевна пошла работать на тяжёлую работу на заводе. Туберкулезом заболела. Федю в комсомол не приняли. Он после этого особенно как-то замкнулся, очень переживал. Мы в одной школе учились, но он старше. Он уже заканчивал школу, когда я в младших классах училась. — Семь лет в детстве — это заметная разница, — задумчиво произнес Саргин. — Но вы общались? — Ну, знакомы, конечно, были, а общаться особо не общались. Во-первых, он много взрослее был, во-вторых, он вообще близко не общался ни с кем, они с матерью всех боялись. В этой квартире жили перед войной четыре семьи. Кроме нас семья Пузырёвых. Дети их потом на фронте погибли, а старики эвакуировались. Вместе с Федей, кстати. Это Пузырёва потом рассказала, что Федя с ними шёл в эвакуацию, но свалился от туберкулёза в Б. А они со стариком добрались до Урала, выжили там, вернулись после освобождения города. Оба умерли в Борске, в этой самой квартире, лет пятнадцать назад. После них в их комнату поселили Балабиных, которые и сейчас там живут. А в другой комнате Дементьева жила, но это уже после войны ей дали. До войны там семья жила. Аксеновы, что ли? Семья с ребенком. Младше меня намного мальчик ещё в школу не ходил они после войны не вернулись не знаю куда делись эвакуировались куда-то уже после нас да там и остались комнату после них получила дементьева больших ссор в нашей коммунальной квартире не было но не было и дружбы соседей тем более с двегунами к ним подозрительно относились а когда наталья николаевна заболела ещё больше стали их избегать Инфекции опасались, все ж туберкулез очень заразен. Двигуны боялись, что выселят, отправят куда-нибудь, где туберкулезники изолированы. Федя и на кухню редко выходил, а она вообще не выходила, только кашель был слышен все время. Внутренние перегородки у нас тонкие, ведь эти комнаты нарезали уже после революции. У двигунов на месте этой квартиры большой зал был. Те две комнаты по тому и отдали сейчас в одну семью, что слышимость очень хорошая. Телевизор, разговоры всё слышно. Двигуны через стёлку от вас жили? Но там ведь, кажется, кухня. А раньше была выгорожена комната. У Двигунов совсем маленькая комнатка была, выгороженная за кухней. Они и тому были рады, всего боялись, не просили ничего. и после двигунов туда поселили пожилую женщину, Веронику Потаповну. Это в сороковые уже. После войны тоже трудно было с жильём. Она умерла в 1958. А после неё никого не подселяли. Там плохая очень комната была. Из кухни всё слышно, запахи идут. Поэтому, когда у нас сделали ремонт через год после её смерти, там не жил уже никто. Комнату эту присоединили к кухне. Просто убрали перегородку. Там одно название, а не перегородка была, фанера тонкая. И кухня у нас теперь стала 15 м. Всё ж на две семьи, поэтому разрешили расширить. Тем более, когда делали, то три семьи в этой квартире жили. Саргин принюхался. Нет, я не чувствую запахов из кухни. Так на нашей стороне всегда было лучше. Тем более новую перегородку получше сделали. Да я потом ещё сама укрепила эту новую перегородку, так что ко мне запахи не проникают, да и звуки, если не очень громкие. Не уж видно здесь жизнь доживать. Плохо в ворских квартирами. Но всё ж и мне лучше стало. Одни соседи всего, кухня большая. Спасибо, сказал Саргин. С соседями понятно. А всё же приходили когда-нибудь к двоегонам друзья, или знакомые, или родственники. Должен же у них кто-то быть. Никого у них не было. Все исчезли, когда отца арестовали, я так понимаю. От них в тридцатые годы как от прокаженных шарахались. Боялись же тогда все. И в школе Федя ни с кем не дружил. К ним не ходил никто. Один раз, правда, запомнилось мне. Уже перед самой войной привел он домой какого-то мужчину. Они вместе работали, я так поняла, по разговору. и возраст примерно тот же книжки какие-то ему показывал я знаю потому что у нас слышно ведь было всё через стенку они про книги говорили тот второй вроде учился в университете раньше и вот что интересно он сказал что-то вроде ну ты же понимаешь что я как сильный хотя я инженер теперь не могу спорить с начальником цеха то есть он сильный был Я потому и запомнила, что испугалась тогда, кого Федя привёл, как бы ни вышло чего. Но они недолго совсем поговорили. Там и негде было чии распевать. Ещё мать Федяна была жива, кашляла. Она уже в войну умерла, зимой или весной сорок второго. Но нас уже тогда здесь не было. Мы в декабре эвакуировались. Потом я больше этого инженера не помню. При мне больше не приходил. А вот скажите, Мария Максимовна, тут такой деликатный вопрос. Ну, может быть, до вас какие-то слухи дошли? Ведь вы говорите, отец Фёдора Двигуна до революции был владелец завода, очень богатый человек. Неужели у них совершенно ничего от былого богатства не осталось? Может, какие-то ценности всё же сохранились? Слухи такие ходили. Тут ещё, знаете, не все ж люди доброжелательные. Может завидовал кто-то былому богатству соседи даже некоторые однако я не верю что они могли спрятать очень плохо очень бедно жили мать Фёдора из последних сил билась чтобы накормить его не хуже других чехотку заработала помню мои родители между собой говорили что в руд будто двегуны богатство прячут если их отец перед арестом что-то и припрятал мать всё что оставалось отдала в конце 20-х, когда ГПУ собирало золото у населения на индустриализацию. Проходила тогда по стране такая компания. Требовали, чтобы сдавали ценные вещи и деньги золотые, у кого есть. Так они всё до мелочи сдали, потому что боялись очень. После того, как отцы расстреляли, Федина мать от страха совсем обезумела, за сына боялась. Нет, маловероятно, чтобы они припрятали что-нибудь. Он сам, Федя, то есть, был в советском духе воспитанный мальчик. Мне кажется, он искренне переживал тогда, что в комсомол его не принимают. Это для него самое важное было.